Развитие мочевых и половых органов. Мочевые и половые органы, как уже было отмечено, тесно связаны в своем развитии. Большинство из них является производным среднего зародовшего листка, мезодермы. Эпителий наружных половых органов является производным эктодермы. Постоянные или окончательные почки закладывается на втором месяце утробной жизни и развивается из двух зачатков. Одним зачатком является так называемый метинефрогенный тяж, нефрогенная ткань. Из него образуются мочевые канальцы, нефроны, почки. Другой зачаток – проток средней почки, мезонефротический проток. Из его стенки вырастает выпячивание в процессе роста, превращающееся в мочеточник, почечную лаканку, почечные чашечки и сосочковые каналы. До постоянной почки у зародыша последовательно закладывается еще два парных выделительных органа. Предпочка – пронепрос и средняя почка – мезонепрос. С ее протоком – проток средней почки. Предпочка вскоре после закладки редуцируется. Средняя почка некоторое время у плода функционирует, затем также редуцируется, но ее проток участвует в образовании постоянных мочевых и половых органов. Рядом с протоком средней почки закладывается околосреднепочечный проток – пара, незонефротический проток. Половая железа закладывается у плода как индифферентный орган на поверхности средней почки в поясничной области в виде утолщения зародышевого эпителия. Зачатки наружных половых органов вначале также одинаковы у зародышей обоего пола и представлены половым бугорком, парной половой складкой и половым валиком, имеющим правую и левую половины. Дальнейшие изменения в зачатках половых органов происходят у мужских и женских зародышей по-разному. У зародыша мужского пола индифферентная половая железа дает начало яичку. Из ее зародышевого эпителия развиваются извитые семенные канальцы. Проток средней почки в процессе развития превращается в придаток яичка, семя проток и семя проток. Около-среднепочечный проток у мужской особи почти полностью атрофируется. Небольшая часть его превращается в предстательную маточку. Половой бугорок преобразуется в мужской половой член, половые складки в мочеиспускательный канал, а половой валик в мошонку. Мужская половая железа яичка из брюшной полости опускается через паховой канал в мошонку. Ко времени рождения оба яичка обычно находятся в мошонке. У зародыша женского пола индиферентная половая железа дает начало яичнику. Из ее зародышевого эпителия развиваются фолликулы, содержащимися в них яйцеклетками. Проток средней почки у женской особи атрофируется. Из двух околосреднепочечных протоков образуются две маточные трубы, матка и влагалище. При этом средние и нижние отделы двух протоков соединяются. Половой бугорок превращается в клитор, половые складки в малые половые губы, а половой валик в большие половые губы. Основные аномалии мочевых и половых органов. Врожденные аномалии. Врожденное отклонение положения и строения мочевых и половых органов связано с нарушением их развития. Эти отклонения разнообразны. Ниже приведены краткие данные о некоторых аномалиях органов мочеполовой системы. Почки. К числу аномалий относятся недоразвитие или отсутствие, врожденная аплазия одной почки, сращение двух почек в одну, подковообразная почка и другие, а также врожденное смещение, дистопия почек, например, расположение одной или обеих почек в тазу, в подвздошной ямке. Конец 244 страницы. Яички. При задержке опускания яичек из брюшной полости в машинке могут отсутствовать оба яичка – крипторхизм или одно яичко – монархизм. Матка и влагалище. В качестве аномалий развития встречаются двойная матка с двойным влагалищем, Двойная матка с одним влагалищем, двурогая матка, дно матки разделено на два выступа, заращение влагалища и другие варианты строения этих органов. Наружные половые органы. Выраженное недоразвитие наружных мужских органов, при котором половой член сходен с клитором, а мошонка с большими половыми губами, носит название ложного мужского гермафродитизма, Гермафродит двуполый по имени мифологического двуполого существа Гермафродита, сын Гермеса и Афродиты. Чрезмерное развитие наружных половых органов у женщины, когда увеличенный клитор напоминает мужской половой член, а большие половые губы машонку, обозначается как ложный женский гермафродитизм. Истинный гермафродитизм, предполагающий наличие у одной особи мужской и женской половой железы, например, на одной стороне яичко, а на другой яичник, у людей относятся к редчайшим аномалиям.